Часть третья. В этом зелено-золотом Мареве. Вес Каган. Глава 1. Миссис Тосинбаум едет на юг. Один. Мысль о том, что руки у него стали невероятно быстрыми как-то не приходило в голову Джейку Чемберсу. И возвращаясь в Америку из Девартои, он знал только одно – его рубашка, выпирающая вперед под весом Иша, вылезает из джинсов. ушастик Путаник, которому никогда не везло в путешествиях между мирами, в последний раз он чуть не угодил под колеса такси, вывалился из-под рубашки. Практически никто не смог бы предотвратить его падение, которая скорее всего не причинила бы Ишу никакого вреда, но Джейк отличался от огромного большинства. Вот Ика просто не смогла обойтись без него, даже нашла способ обмануть смерть, чтобы опять привести его к Роланду. Руки Джейка развили такую скорость, что на мгновение просто исчезли из виду. А когда появились вновь, Одна держала Иша за густую шерсть на загривке, а вторая за короткую на спине, неподалеку от хвоста. Джейк осторожно опустил своего друга на асфальт. Иш посмотрел на него и коротко гавкнул. Вроде бы озвучил не одну мысль, а две. Благодарю и никогда больше так не делай. Пошли, бросил Роланд. Нам нужно спешить. Джейк последовал за стрелком, который направился к магазину. Ишь, как всегда, семенил у левой ноги мальчика. На двери, закрепленная резиновой присоской, висела бумажка. Мы открыты, так что заходите в гости. Точно так же, как и в 1977 году. В левой от двери витрине Джейк прочитал. Приходите каждый, приходите все, поужинать бабами в горшке в первую конгрегационную церковь. «В субботу, 19 июня 1999 года, на пересечении шоссе номер 7 и Клад Роуд, дом пастора, во дворе, с 17.00 до 19.30 в первый Конго. Мы всегда рады видеть тебя, сосед!» Джейк подумал. «Бобы в горшке начнут есть примерно через час. Они уже стелят скатерти и расставляют тарелки». Справа от двери висело еще более удивительное послание общественности. Первая Лоуэлл и Стонемская церковь приходящих. Ты присоединишься к нам в молитве? Воскресная служба, 10 утра. Четверговая служба, 7 вечера. Каждую среду молодежный вечер. С 17.00 до 19.00. Игры, музыка, чтение Библии и... Новости о приходящих. Эй, молодежь, будьте с нами или многое потеряете. Мы ищем дверь на небеса. Составите нам компанию. Джейк сразу подумал о харигане странствующем проповеднике с угла 2 авеню и 46-й улицы. И задался вопросом, в какую из этих двух церквей он мог бы пойти. Разум звал его в первую Конго, Но сердце. Поторопись, Джейк, повторил Роланд. Когда стрелок открыл дверь, послышалось мелодичное звяканье. В нос ударили приятные запахи, напомнившие Джейку, как раньше они напомнили Эдди, магазин туков калья Брин Стрджес, запахи кофе и мятных леденцов, табака и солями, оливкового масла, рассола, сахара, пряностей, разной вкуснятины. Следом за Роландом он вошел в магазин, отдавая себе отчет как минимум о двух вещах, которые прибыли с ним из другого мира. В пистолете, пулемете «Койот», заткнутом за пояс, и плетеной сумке на левом плече, в которой все еще глухо позвякивали с полдесятка «Арис». Достать любую для него не составляло труда.